«Открыто!» — тихо отозвалась мицука В офис вошел высокий статный мужчина с хитрым прищуром. Окинув оценивающим взглядом скудную обстановку, посмотрел на женщину. «Ну, здравствуй, крысиный хвостик!» — насмешливо произнес он. «Дядя?» «Не ожидала!» — склонил голову на и сделал шаг навстречу. Блондинка вздрогнула, и чашка с кофе упала на пол с громким, как показалось блондинке, звоном, превратившись в десятки грязных осколков. «Ох!» — выдохнула она, побежав в подсобку за шваброй. А когда вернулась, увидела, что нежданный гость уже по-хозяйски расположился в ее кресле. «Что ты здесь делаешь?» — Митсука решила показать свою истинную натуру, которая настала по вине этого напыщенного ублюдка. Не помню, чтобы приглашала. «Разве мне нужно приглашение, чтобы посмотреть на родную племянницу?» Усмехнулся в ответ тот. «Ты не показывался двадцать лет!» Огрызнулась женщина, собирая осколки. «Наверняка что-то понадобилось!» Вместо ответа гость еще раз обвел взглядом кабинет и хмыкнул. «Вынужден признать скромно, но в этом что-то есть. Чувствуется уверенность той, кто хватит!» Прервала его мицука выбросив мусор и отставив швабру. Присела на стул напротив дяди и, скрестив руки на груди, вперила в него взгляд полной ненависти. «Тебе здесь не место!» «Знаю», — кивнул он в ответ. «Поверь, я не хотел сюда ехать, но вынужден», — на мгновение замялся. «Просить у тебя помощи». «Что?» — удивленно воскликнула блондинка, не веря словам. Несколько секунд она молча хлопала глазами, не зная, что сказать, но потом все же собралась и продолжила с еще большей злобой. — Ты совсем совесть потерял? Думаешь, я буду помогать после того, как ты отвернулся от меня? — Тише, тише, Хвостик! — он поднял руки в жести капитуляции. — Не горячись так! — Пошел вон! — прошепела та. — Сейчас же! Нервы накалились до предела мицука уже не отдавала себе отчета, единственное, что ее сдерживало. Она сама, вцепившись ногтями в собственные руки, пронзая их до крови. «Хорошо!» – мужчина выпрямился, но вставать с кресла не собирался. «Я уйду, но сперва ты выслушаешь меня!» «Да пошел к черту!» – блондинка все же вскочила с места и угрожающе двинулась к нему. «Кем ты себя возомнил, кусок дерьма?» «Я сейчас вызову охрану, и тебя вышвырнут отсюда, словно мусор!» «Так что, моя дочь!» Гаркнул гость, и эти слова заставили женщину вздрогнуть и остановиться. Видя ее заминку, он быстро заговорил. «Моя дочь больна, Митсука!» Поднялся с кресла и виновато опустил голову. «Прости, я знаю, что ты меня ненавидишь и понимаю тебя». «Нет!» — протянула та. ни хрена не понимаешь!» но «Ну, может быть!» Он не стал спорить. «И всё же, я вижу, что ты хорошо устроилась. Возможно, именно из-за меня у тебя теперь такие апартаменты. Ведь если б забрал к себе, ты никогда не стала той женщиной, что сейчас стоит передо мной». «Не смей даже говорить об этом». И хоть она остановилась, но успокоиться не получалось. «Ты не представляешь, что мне пришлось пережить в детском доме». «Да, согласен, то время было для тебя тяжёлым. Но поверь, сейчас ты живёшь лучше меня и... Говори по делу!» мицука сжала кулаки, все еще борясь с собой, желая вцепиться ему в лицо и при этом не поступать опрометчиво. «Да-да, прости!» – забормотал тот. От нахального мужлана не осталось и следа. мицука я во многом перед тобой виноват. Но сейчас у моей семьи большие проблемы. Нужны деньги. Серьезные деньги. Так обратись к друзьям или в банк!» «Не могу!» – теперь воскликнул мужчина, но тут же взял себя в руки, тяжело вздохнув. Как оказалось, у меня никогда не было друзей. Как только Эя заболела, моя карьера начала рушиться. Мне не было дела до работы, все время посвящал семье. И тогда друзья, показал пальцами кавычки, разбежались. У всех сразу срочные дела или вовсе недоступные номера. А банки... Увидев, как хреново обстоят мои финансовые проблемы, отказали во всех кредитах. Так я и поверила. мицука все же смогла немного прийти в себя. — Это правда, Хвостик, — развел руками тот. — Ты должна мне поверить. Я потерял всё и не хочу потерять дочь. Ты единственная, кто в силах помочь нам.